1806 году и Байрейта в 1810 году Баварии, также была нарушением принципа легитимизма, так как некогда Ансбах и Байрейт принадлежали Курфюрсту Бранденбургскому, а в декабре 1791 года Ансбах-Байрейтский Марк Граф уступил оба княжества прусскому королю Фридриху Вильгельму III. В 1806 году Пруссия была вынуждена передать княжество Наполеону, который отдал их Баварии. По постановлению Венского конгресса 1815 года они остались во владении Баварского короля. Увеличение территории Баварии и Вюртемберга, превращенных Наполеоном в королевство, отсюда заявление о незаконно рожденных, и великого герцогства Дармштадт было связано с решениями Венского конгресса. но вам, вероятно, уже наскучили мои уходящие слишком далеко рассуждения, поэтому перехожу к новейшим временам. Неужели вы находите благополучным такое положение, что в настоящее время, когда Пруссия и Австрия враждуют между собой, Бонапарт владычествует до самого Дессау, и ничто в Германии не делается без его разрешения. Дессау, главный город герцогства Ангольд, близ реки Эльбы, находится в самом центре Германии. Герлах хочет подчеркнуть, как далеко распространилось влияние Наполеона III на средние и мелкие государства Германии. Разве союз с Францией может заменить нам тот порядок вещей, который существовал с 1815 по 1848 год, когда в немецкие дела не вмешивалась ни одна чужая держава? Я убежден, как и вы, что Австрия и немецкие государства ничего не сделают для нас. Но я думаю, что Франция, то есть Бонапарт, Также ничего для нас не сделает. Я, как и вы, не одобряю, что у нас относятся к нему недружелюбно и невежливо, исключать Францию из политических комбинаций безумия, но из этого еще не следует, что надо бы забыть о происхождении Бонапарта, пригласить его в Берлин и этим перепутать все понятия внутри страны и за рубежом. В нефшательском вопросе он вел себя хорошо в том отношении, что предотвратил войну и открыто сказал, что больше ничего не станет делать. Но еще вопрос, не лучше ли обстояло бы дело, если бы мы не поддавались политике чувства, а прямо поставили вопрос перед европейскими державами, подписавшими Лондонский протокол, вместо того, чтобы укрываться под крылом Бонапарта, чего как раз и желала Австрия. Лондонский протокол держав 1852 года подтверждал права прусского короля на Нейнбург, которых он был лишен революционным восстанием 1848 года. С пленными же, за которых можно было заступиться, не приключилось бы никакой беды. Речь идет о роялистах, арестованных во время Невшатальского мятежа 1856 год. По условиям компромисса, достигнутого в 1857 году при разрешении Невшатальского конфликта, Швейцария предоставила амнистию роялистам, участникам мятежа. Далее, вы обвиняете нашу политику в изолированности. В том же винил нас и Франк Массон, Узадом, когда хотел навязать нам договор от 2 декабря, и Монтефелю, ныне решительному врагу за дома эта мысль весьма импонировала. «Вам же в то время, слава богу, нет».